Глава 6. Юнити. 24 января 1933 года. Лондон, Англия. Юнити обвивает руками худые плечи старшей сестры. «Нэнси кажется такой хрупкой», — думает Юнити. «Того и гляди сломается, если сильные руки Юнити стиснут её покрепче». Она отдаёт себе отчёт, насколько эта мысль неуместна, и перескакивает на другую. О том, какое же облегчение, что в кои-то веке не она оказалась в нелепом положении. Сегодня это язвительная Нэнси. Так, кто постоянно высмеивает Юнити, её увлечения и манеры, в то время как Диана всегда терпеливо с сочувствием выслушивает её, и у Юнити поднимается настроение. «Нэнс», — мягко говорит Диана, — «позволь нам проводить тебя в библиотеку и принести чашечку чая». «Думаю, он поможет осушить этот потоп». Нэнси поднимается с пола, опираясь на сестёр. Когда они встают, Юнити слышит тихий треск. «Неужели платье?» «Хоть бы нет, ведь она одолжила его у сестры только сегодня. Изысканное осеннее платье из твида с люрексом едва на неё налезло». Примеряя его, она крутилась из стороны в сторону и надеялась, что благодаря ему глаза её сделаются такими же серебристо-голубыми, как у Дианы, и она почти так же хороша, как и сестра. Хотя никаких доказательств перемен к лучшему не появилось, она не собирается сдаваться. Сегодня она вдобавок пыталась повторить макияж сестры. В конце концов, как же ей выделиться среди сестёр, если она не умеет остроумно шутить, не быть особенной? Разве что своим высоким ростом и своеобразными, мягко говоря, манерами. Они усаживают Нэнси в то же самое кресло, в котором она сидела до телефонного звонка, и Диана просит горничную принести чай. Диана пододвигает своё кресло поближе к сестре и берёт её за руку. Она нашёптывает расстроенной Нэнси слова утешения и поддержки. Диана целиком сосредотачивается на ней. И это совсем не нравится Юнити. Она пришла в этаньерку не для того, чтобы её задвигали на второй план. Ей хотелось бы полностью завладеть вниманием Дианы. Кроме того, она не стала бы возражать, если бы и драгоценный Дианин М. выказал ей участие. На прошлой неделе, когда она была в гостях, Мосли, стоя внизу лестницы, поприветствовал её «Привет, фашистка». Юнити знала, что это высший комплимент в устах основателя нового британского союза фашистов. Как она эти слова и восприняла? Так как Юнити давно верила в фашистскую политическую систему и разделяла убеждённость Дианы, что Мосли — человек, в котором нуждается нация, она на самом деле была искренне тронута. Но из-за того, что Юнити до сих пор не понимала, как к нему обращаться — В правилах этикета ничего не говорилось про общение с любовником сестры. Она просто поздоровалась. «У меня есть кое-что для тебя», сказал он и потянулся к карману пиджака. «Подарок?» Юнити не могла припомнить, когда в последний раз кто-то радовал её сюрпризом. Она спустилась с последней ступеньки в холл, приняла от него завёрнутый свёрток и сорвала обёртку. Внутри оказалась золотая булавка — эмблемой Британского союза фашистов — БСФ. Её не только приняли в члены БСФ, но и дали ей особый статус, золотая булавка тому доказательства. Она застыла немой статуей, а когда голос вернулся, взвизгнула от восторга. «Позволите?» — спросил Мосли, потянувшись приколоть значок. Опасаясь, что не найдёт подходящих слов, Юнити лишь кивнула. Он приблизился, чтобы прицепить булавку к её лацкану. Она почувствовала запах его одеколона, рассмотрела усы и лёгкую щетину пониже их. Опьянённая близостью к Мосли, которого сестра порой величала вождём, в тот момент она ощутила себя Дианой. Но сегодня не будет ни Мосли, ни комплиментов, ни скромных даров. Только Нэнси. Резкая, нахальная Нэнси превратилась в грустную и жалкую. Юнити придётся утешиться тем, что на этот раз она тут не лишняя, и подождать, когда Диана переключится на неё. Ожидание, судя по всему, может затянуться. Тут, к величайшему удивлению Юнити, Нэнси тянется к её креслу, стоящему чуть в отдалении, пожимает ей руку и шепчет. — Спасибо, дорогая была так добра, это очень много значит. Юнити цепенеет от этой неожиданной теплоты. Когда к ней возвращается пусть не дар речи, но хотя бы способность думать, в голове проносится: "Может, это сигнал, что отношения изменится? Может, это ласковость, предвестник будущей близости и сестринской, и иного рода? Может, даже удастся привлечь Нэнси к общему делу", думает она, и с трудом сдерживая улыбку когда воображение начинает строить её собственный секретный план.